Разделение труда. Работа в команде очень важна. Она позволяет свалить вину на другого. Восьмое правило Фингейла. Почувствовав неладное, Рыжков пытался поднять цены на потребительском рынке на не самые насущные товары, вроде деликатесов. В него со всех сторон вцепились расплодившиеся к тому времени шавки и нардепы и газеты. На демократическом фронте тогда действовала уйма групп, выглядевших как вполне автономные. Они были и в партии, и в комсомоле, и в других официальных организациях. Были и неформальные. Военные, солдатские матери, студенческие, женские, национальные. Но хуже всего дело было в СМИ. Как многоголовая гидра! Они высовывались то с одной, то с другой стороны, разрушая все, что еще оставалось от государства. КГБ ничего не мог сделать, ему ходу не было в партийные органы, а Ники управления уходили туда. Там назначали редакторов СМИ — Яковлев, Фалин, Игнатенко». Вот вся эта шатия, распределив роли как шайка мошенников, и провернула дельца. Одни под видом советников по экономике подсунули тухлую рыбу, а другие не позволили даже попытаться исправить положение. Виноватым остался Рыжков. И какая-то доля вины на нем лежит. Нельзя руководителю быть таким доверчивым и подписывать все, что подсовывают подсунула, предположительно, группа Шаталина. Удар был нанесён точно. Наши враги давно заметили самое больное место психологии советского человека — чувствительность к виду пустых прилавков. Можно сколько угодно приводить статистические данные о потреблении продуктов, но брюхо — злодей. Никто не помнит, как и что он ел в 1990 году, а вид очередей помнят все. Поэтому подрывная деятельность против СССР была сосредоточена на развале товарно-денежного обращения, а даже не производства. Оказалось, что для подрыва экономики не надо устраивать диверсии и теракты, хотя многие считают, что и без этого не обошлось, уж слишком плотно шли катастрофы в конце 80-х. Достаточно лишь развалить систему товарно-денежного обращения – и у всех создается впечатление, что в стране ничего нет. В действительности же в сфере производства к 1990 году были достигнуты невиданные ранее результаты. Никогда ранее не выпускалось и не потреблялось столько продовольствия и прочего. Вдвое, втрое больше, чем в конце 90-х. Но прилавки были пусты. Я помню, как в булочной выбрасывали шоколадные ассорти по 3 рубля 60 копеек. Толпа, крики, больше пяти не давать и так далее. О, бедные советские граждане. Представляете подобное сейчас? А ведь сейчас мы объективно едим в полтора раза меньше, чем в 1990 году, если считать в среднем. И обмен банкнот тогда, в 1991 году, даже если бы демократы позволили правительству его провести, на самом деле уже не помог бы. Даже тех денег, что лежали в сберкассе, было гораздо больше, чем товаров. А главное, дырка ниже ватерлинии, перелив денег из безналички в наличку, не была заделана. И помочь уже нельзя было ничем, кроме введения рыночных цен. Но пойти на это правительство ни то не смело, ни то не захотело. Это привело бы к росту цен в два, три раза. А ведь даже за робкую попытку в этом направлении рыжков был буквально растерзан СМИ. Тем более, что кое-кто лежал на рельсах. Вообще-то рыночные цены иногда творят чудеса. Вспомним, например, как возникла паника из-за соли. Некоторые это еще помнят. При цене 10 копеек за пачку каждый может безболезненно купить хоть 100 килограмм. А попробуй на всех паникующих, завезив торговлю за несколько дней. А вот при рыночных ценах для торговцев начались бы золотые деньки. Они по случаю паники задрали бы цену рублей до десяти. После этого каждый покупающий пачку соли платит 9 рублей 90 копеек штрафа за глупость. А торговец получает премию за сообразительность. За вычетом дележки с государством, если налоговая система в порядке. И главное, не надо в пот вгонять верблюдов у озера Баскунчак. По 10 рублей. Соль не стали бы брать мешками. «В общем, все это тривиально». И демократические экономисты все это вполне правильно говорили. Почему в советские времена этого не было сделано? Возможно, начиная с Хрущева, с советской торговлей никто не мог справиться. Она бы продавала по 10 рублей, а чек бы пробивала на 10 копеек. Вот поэтому для простоты контроля цены и были фиксированы. А может быть, ситуация постоянного дефицита была объективно выгодна правящим кругам? в широком смысле включая туда и торговых работников. Вот в такой ситуации и появилось правительство Гайдара, отпустившие цены. Парадокс заключался в том, что вот ему-то СМИ и нардепы это разрешили, да еще и на референдуме 1993 года народ его простил и поддержал. Неспроста разрешили именно Гайдару. Видимо, он был нужен для чего-то такого, для чего Рыжков не годился. Но получилось все совсем не так, как думалось. Сейчас принято мягко подшучивать над прогнозами Пияшевой и Бунича от 1991 года, что цены немного повысятся, а потом даже упадут. На самом-то деле с 1992 года рост цен пошел в десятки тысяч раз. Но у этих светочей экономической науки есть некоторое оправдание. Им и мы в голову не могло прийти, что Гайдар начнет печатать деньги так, как у нас и в гражданскую не печатали. Сейчас денежная масса, оставшаяся от советских времен, Она осталась, хотя банкноты и были обменены не один раз, составляет лишь одну десятитысячную от выпущенной реформаторами. На самом деле рынок сам по себе не приводит к инфляции. В мире полным-полно примеров устойчивых рынков с постоянными и даже снижающимися ценами. Рост денежной массы при Гайдаре не связан с рынком. Зачем Гайдару? понадобилось запускать печатный станок. Сейчас он с умным видом говорит, что это было сделано, чтобы обесценить ничем не обеспеченные денежные накопления, возникшие из-за неправильной политики времен Горбачева. Гайдар выдает «нужду за добродетель». «Эти накопления были бы достаточно обесценены только за счет роста цен в те же самые два 3 раза». Так зачем же он еще и начал печатать деньги? Он, возможно, и не хотел, но был вынужден. Произошло это потому, что демократы, если и знали западную экономику, то по книжкам, а в книжках не все пишется открытым текстом.